Глава 10. Ноябрь 1765 года. Шушары, Санкт-Петербург, Российская империя. «Кречетников глуб, жаден и недостоин звания дворянина!» — воскликнул Столыпин. «Но я поддерживаю ваше решение о проведении переговоров. Русские люди не должны убивать друг друга». «Я с подобным мнением полностью согласен и рад, что его поддерживают мои сторонники. Или уже соратники». С утра мы заняли прежние позиции, где встретили первый отряд кавалергардов. Народ зевал и не верил в пришествие людей Орловых, тем неожиданнее для них стало явление двух десятков всадников. Надо заметить, что при сложившихся реалиях нам по силам перестрелять кавалеристов, будто куропаток на охоте. Но большая часть воинов может погибнуть просто так, будучи обманутыми. Для меня это неприемлемо, поэтому я попросил Столыпиной фон Левинроды провести переговоры. Понятно, что среди пришельцев одни дворяне, но кто знает, чего им наговорили. В отличие от предыдущего отряда, утренние гости особо церемониться не собирались. Сначала они попытались захватить наш дозор, но Афанасий с одним из кавалергардов успел отступить. Далее командующий противником решил действовать по своему усмотрению, наплевав на обстоятельства. Переговоры, которые предложил Столыпин, остались без внимания, что несказанно удивило Алексея Емельяновича. Более того, всадники обстреляли из пистолетов нашей позиции и начали очищать перегороженную дорогу. Значит, у пришельцев вполне себе понятный приказ, не предполагающий переговоров. Дабы пресечь атаку более крупного отряда, мы срубили четыре дерева, перегородивших узкую дорогу. Провести коней через чащу в обход засеки вполне возможно, но это потребует немалых сил и времени. Капитан Кречетников, наверное, понял, что поторопился. Только выхода у него не было. Поэтому командующий кавалергардами принял единственное верное решение и приказал своим людям спешиться. Но противник не придумал ничего умнее, чем наступать колонной, которая похожа на обычную толпу. «Стреляем по моему приказу», — произнес Доналонс, глядя на меня. «Щадить никого не надо, ибо они сделали свой выбор». Не знаю, как обстоят дела в других гвардейских полках, но кавалеристы меня разочаровали. Они же столкнулись с нашим заслоном. Неужели сложно понять, что их ждут? Ведь уже исчез первый отряд, или Кречетников решил быстрее завязать бой и задавить нас количеством, заодно чтобы не дать опомниться сомневающимся. Еще сами воины больше напоминали толпу баранов. Неужели сложно выстроиться в цепочку, как егеря или загонщики, и атаковать, прикрываясь деревьями? Некоторая доля разума в действиях капитана присутствовала, ведь у людей Столыпина были только пистолеты. Тогда как всадники второго отряда вооружены короткими мушкетами. Только кавалергарды отнюдь не драгуны, воевать пешими они не умеют. Ну и мы внесли дополнительную сумятицу. Противник точно не ожидал, что у нас столько огнестрельного оружия. После небольшого перерыва испанец начал отдавать команды. «Приготовиться! Залп!» Меня оглушил шум от выстрелов, а вся наша компания окуталась пороховыми выхлопами. Но Дона Алонса подобная ситуация не смутила. «Меняй! Залп!» За он, как только дымовая завеса немного рассеялась. Следующий залп воспринимался тише, либо я немного оглох еще от первого. Надо заметить, что не все выстрелы достигли цели. Часть пуль пролетела мимо, но нашла другие жертвы. Мне потом долго вспоминалось ржание раненых лошадей. Про людей уж промолчу, а ведь я стрелял вместе со всеми. Испанец повел людей в рукопашную, не дав мне обдумать случившееся. Он решил воспользоваться тем, что противник ошеломлен, а часть его людей погибла или ранена. При подготовке к засаде Декесада предупредил, что не надо пытаться убивать нападавших. Хватит и небольшой раны. Поэтому появившуюся из-за гвардейца, чей взгляд был смесью ужаса и безумия, я ударил шпагой в руку, а далее подсечкой и сбил его на землю. Затем раздалось два выстрела, кто-то дико кричал, звенело стали, слышались ругательства. Через несколько мгновений, показавшихся мне часами, стало понятно, что мы победили. В плен попали главарь отряда и одиннадцать его людей. Семеро из них были ранены, но в основном легко. У нас тоже не обошлось без потерь. Погиб Афанасий и один из кавалергардов. Шестерых ранило, включая Анисима и фон Левенроды. И я как-то упустил, что незваные гости тоже стреляли в ответ. И только сейчас до меня дошло, какой опасности я подвергался. Ведь рядом с Афанасием сейчас могло лежать мое тело. «Вы все мертвецы. Не думайте, что сегодняшние нападения и предательства вам спустят с рук. Но если вы освободите меня и сдадитесь, то можете рассчитывать на милость и усиятельство графа Орлова!» Заглушая стоны раненых, вдруг заорал Кричетников. «Акстись, Петр Никитич!» – возразил Столыпин, переведя взгляд с фон Левинрода, которому сейчас расторопный Пафнутий перевязывал задетое плечо. «Думай, с кем говоришь. Вообще-то Иоанн Антонович – наследник престола» а в сложившихся обстоятельствах это наш новый император. Какой император? Да тьфу на него! Неучи пустое место! Животное в человеческом обличии, привыкшее жрать из корыта. Кто будет служить подобному существу? Еще он подлый убийца! Правы братья Орлова, решившие, что такому правителю в России не бывать! Это хорошо, что капитан начал верещать, извергая оскорбления. Иначе я бы тяжелее приходил в себя, ведь сегодня случился не только мой первый бой. Я убил человека, ранил уж точно. Поэтому пока на месте сражения шла толкотня с перевязкой раненых, мне становилось все хуже. А еще эти стоны, перемежаемые ржанием умирающих лошадей. И тут вдруг несправедливые обидные слова. Они буквально вернули меня на землю, еще и наполнили злобой. Снова вернулось то самое нехорошее состояние, появившееся, когда я узнал о смерти Анны. Отодвигаю в сторону одного из кавалергардов, перешедших на мою сторону, и подхожу к капитану. Надо позже обстоятельно познакомиться с людьми Столыпина, вернее теперь своими. Тут же появился испанец, до этого вязавший пленных и успевший добить двух несчастных животных. Отмечаю все это краем сознания, но все мои мысли сейчас о прислонившемся к дереву капитане. Пленный офицер в заляпанном грязью мундире смотрелся жалко, но пытался придать себе бодрый вид. Его помятое лицо, явно хранившее следы порока, злобные глазки и желтые зубы сводили на нет все усилия уж больно отталкивающий персонаж, передо мной обреди его хоть в шелка и напяли еще десяток париков. И это гвардеец, который должен сопровождать императрицу и являть собой образец воина? Кавалергардскому полку, вернее, двум эскадронам, как их называть, вернусь немного позже, пока нужно показать кое-кому, что зря Ваню считают пустым местом. Даже если бы я зарезал Екатерину на глазах всей столичной публики, то меня может осудить только Сенат, «А скорее никто не имеет права судить законного наследника», — говорю усмехающимся капитану в полной тишине. Казалось, даже раненые перестали стонать и обратились в слух. «И уж не безродные семейки, пролезшие в графе через койку императрицы, решать, кто достоин русского трона. А вошь, кое ты являешься, жива, пока мне нужно знать, что творится в столице!» «Ничего я тебе не скажу, выбледок немецкий!» — воскликнул Кречетников, обдав меня смрадом изо рта. Но что-то такое мелькнуло в его глазах. Если не испуг, то опасение. Слишком много позволил себе гвардеец, это не считая участия в мятеже. И почему я сразу немец? Аж обидно стало. Хотя куда больше. Господа, предлагаю всем заняться насущными делами, поворачиваясь к соратникам. В первую очередь надо обеспечить уход за ранеными. Далее мы должны похоронить всех убитых по христианскому обычаю. Далее необходимо действовать. Оставим хозяйство, в том числе пленных, на подпоручиках он Левенроды. «Через час все здоровые должны быть готовы выдвинуться в столицу. Мертвых пусть заберут крестьяне и передадут местному попу. Остальных в усадьбу. Моя семья пока пусть остается на прежнем месте. Я же пока займусь одним излишне дерзким и несдержанным офицером. Пафнутий, вы там готовы?» Растерянные офицеры с удивлением посмотрели на камердинера, лицо которого озарила нехорошая усмешка. Затем они начали что-то понимать, когда Севастьян с Пафнутием потащили кречетника в сторонку. А вот гвардеец сразу догадался, что шутки закончились, и попытался кричать, но сразу получил удар в печень. Среди многочисленных наставлений майора была такая вещь, как полевой допрос. Сам не понимаю, но нужные знания вдруг появились в голове. Теперь все стало понятно. Об умениях бывших людей Шишковского я расспросил заранее. Оказалось, что мнимый коммердинер, конюха и обозник обладают многими знаниями о душегубстве. Пытать людей им тоже приходилось. А вот присутствующие дворяне явно не ожидали подобного поворота и не спешили выполнять мои приказы. Смотрю на них, якобы не понимая. «Ваше высочество», — произнес Столыпин, споткнувшись о мой титул, ведь я пока просто наследник. Подобное отношение к представителям дворянского сословия и русского офицерства просто непозволительно. Капитан-подлец, заслуживший каторгу, но все должен решить суд, пусть участь Кречетникова решена. Испанец, несмотря на весьма щепетильное отношение к дворянской чести и прочим условностям, сохранял спокойствие, никак не выдавая своих мыслей. А вот часть кавалергардов, за исключением фон Левинрода и еще двух человек, была согласна с поручиком. Только мне сейчас не до споров о правах служилого сословия. Пытки дворян по закону не запрещены, в отличие от смертной казни, но эту глупость Екатерины я обещаю устранить. «Касаемо Никиткой Кречетникова, то считайте допрос началом следствия мятежей, мятеже и покушении на лицо императорской фамилии. Я прикажу записать его показания, дабы соблюсти закон. Просто сейчас на это нет времени», — отвечаю удивленным офицерам еще и нарочито коверку имя пленника. «Если кто-то из вас не согласен с подобными методами, то он может покинуть отряд. В любом случае, я награжу всех людей, когда мы победим. А пока прошу всех остающихся со мной начать выполнять порученные распоряжение. Времени у нас нет, и надо срочно выдвигаться в столицу. Поворачиваюсь спиной к офицерам и направляюсь к небольшой прогалине, куда бывшие опричники оттащили испуганного офицера. Дабы не разводить церемонии, сажусь на корточке перед связанным гвардейцем и тихо произношу. Ты все равно заговоришь. Вопрос заключается во времени, которого у нас нет, поэтому ломать тебя будут быстро и жестоко. Пока есть возможность покаяться и рассказать правду, предлагаю вам ею воспользоваться. Тогда будет суд и каторга. Я даже забуду про личное оскорбление. Иначе мы зароем твое изломанное тело прямо здесь. Думай, а пока Севастьян убедит тебя, что я не шучу». Невысокий обозник занял мое место и неуловимым движением схватил ключицу Кречетникова. Тот был связан и наверняка испытывал боль. Но действия моего слуги заставили гвардейца забиться в судорогах, а из заткнутого кляпа рта вырвались сдавленные крики. «А ведь я тебя узнал, офицер!» — вдруг произнес Пафнутий. Это ведь ты, будучи заместителем командира пехотного полка, присваивал казенные деньги, обрекая людей на голод. А еще измывался над солдатами. На тебе и бумага есть в экспедиции, по которой хоть сейчас на каторгу, но покровители помогли. Ты теперь аж гвардеец, только гнидой был ей и остался. Это уже камердинер произнес, повернувшись ко мне. Гнилой человечек, ваше высочество. На нем, кроме мздоимства, столько жизней невиновных солдатиков, аж руки чешут начать пытку. «Дозвольте нам с Севастьяном хорошенько помочь офицера, а бумагу допросную я позже справлю, наш писарь с экспедицией все верно сделает». Судя по округлившимся глазам гвардейца и его попыток докричаться сквозь тряпку во рту, он готов к разговору. «Сейчас тебе вытащат кляп, и ты начинаешь рассказывать все, что происходит в столице. Упаси Господь, если ляпнешь чего лишнего, или я почувствую ложь, тогда за тебя примется Севастьян». Киваю слуге, и тот вытаскивает тряпку изо рта Кречетникова. Тот начал шумно дышать, но, посмотрев мне в глаза, запел окерайская птица. Это была ошибка, и ваше высочество, произнес Столыпин, когда мы собрались на небольшой совет. Все кавалергарды решили следовать за вами, но их смутило ваше пренебрежение законами. Послушайте, поручик, неожиданно произнес испанец, не путайте дворянский кодекс и не мешайте все в кучу. Капитан поставил себя над законом, когда принял участие в мятеже. Более того, перед тем, как оскорбить высочайшую особу, Никитка на нее напал. «Будь мы на войне, то я первым осудил поведение принца». Только капитан вел себя как обыкновенный разбойник, позабыв про честь. Поэтому он заслуживает подобного отношения. Судя по ироничной усмешке, слова Докесада не убедили Столыпина. «Никто капитана не пытал, просто пришлось его немного припугнуть. Можете объяснить это своим людям» но я не собираюсь ни перед кем оправдываться, особенно ввиду поступивших сведений. Кречетников получил приказ от Алексея Орлова убить меня при первой возможности, и капитана нисколько не смутило подобное задание. Смотрю в глаза смутившуюся поручкой и продолжаю. Чего-то подобного я ждал, потому воспринял новость спокойно, а вот происходящее в столице гораздо занимательнее. Начинаю рассказывать, что удалось узнать от пленника. Если коротко, то у заговорщика все плохо. Несмотря на смерть Екатерины и обвинения в мою сторону, многие вельможи-офицеры решили подождать. Даже не все преображенцы поддержали Орловых. Чего говорить об остальных? Непонятно повел себя Суворов, в чем подчинении находится Измайловский полк. Семёновцы, как мы знали ранее, настроены против мятежников и заняли позиции на юге и востоке столицы. Северная часть города, включая Зимний и Васильевский остров, захвачены верными Орловым войсками. Измайловцы же с частью гарнизона разделяют противоборствующие стороны. Подобная диспозиция сложилась с утра, когда в городе узнали о смерти императрицы. К чести Суворова он озаботился патрулированием улицы, и пресек начавшиеся грабежи. Вообще, позиция Василия Ивановича мне непонятна, ведь он являлся одним из вернейших людей Екатерины наряду с Вяземским и Шишковским. Только первый сейчас среди самой многочисленной партии, решившей переждать мятеж и присоединиться к победителю. А про второго мало сведений, но, скорее всего, глава экспедиции находится в лагере противников Орловых. Кречетников подслушал разговор братьев, потому и обладает столь обширными сведениями. Его появление – самый настоящий подарок. Моряки пока никак себя не проявили, засевшие в Кронштадте и по столичным квартирам. Да и многие офицеры, включая гвардейцев, предпочитают переждать. Все-таки власть узурпировала семейка выскочек, пусть это продлится временно. Но многим не нравится такая прыть, поэтому представители наиболее знатных родов тяготеют к противникам Орловых. «Надеюсь, все понятно?» – спрашиваю заключение рассказа. «Если да, то предлагаю выдвигаться в столицу. По прибытии нам необходимо разобраться в ситуации и понять, что из себя представляют южане, пока назовем их так. Далее надо попытаться проникнуть Ванечка в дворец и освободить мою жену. Нельзя, чтобы она находилась в заложниках. Это дополнительный козырь для мятежников». Они ведь сдуру могут объявить ее императрицей, запутав ситуацию. Жду ваших предложений. Дон Алонсо и Столыпин внесли несколько изменений, но по большей части поддержали мои намерения. И уже через полчаса наш небольшой отряд, включая две повозки с припасами и оружием, выдвинулся в столицу. Не знаю, как обстоят дела в других полках русской армии, но гвардия меня разочаровала. Первый пост мы встретили почти у самых границ города. Вернее, его обнаружил авангард и сразу известил об этом Алонсо, взявшего на себя общее командование. Дабы не наделать глупости, я сам назначил его старшим. Испанец решил пока не показываться на глаза семеновцам, и наш отряд проник в город через недавно основанное Волковское кладбище. Там мы решили разбить временный лагерь и провести разведку. Только не успели две пары наиболее сметливых людей выдвинуться в город, как нас посетил гость. Вернее, сначала он прислал человека, подобравшегося к нашему караулу. Прочитав короткую записку, которую передал гонец, я недобро усмехнулся и сообщил, что готов к переговорам. Буквально через 10 минут к домику, стоящему недалеко от кладбища, подошли три человека. В одном я сразу узнал Шишковского, а другие явно были его охраной или обозниками, кому как удобнее. Степан Иванович был одет в мундир поручик Семеновского полка. А еще глава экспедиции будто высох и одновременно постарел. Видно, нелегко им дались последние деньки. «Извините, Ваше Высочество», — произнес Шишковский с обычной улыбкой, «но нам лучше поговорить наедине. Пусть ваши люди, которые вроде мои, обеспечат охрану». Укутавшись в плащ, который хоть немного спасал от начавшегося дождика, я рассматривал всесильного опричника. «Никак не могу понять, что вообще происходит. И если это ловушка, то для чего такие сложности?» Мысленно киваю сам себе и подхожу к Степану Ивановичу. Мы решили не заходить в дом и поговорить на улице. Главу не смущала погода и капли дождя, стекающие с его треуголки. Я бы предпочел более теплое место, но сейчас важнее дело. Рад, что вам удалось выбраться и не попасть под арест. Но для того у вас есть обученные люди, на которых и была вся надежда. Первым начал глава экспедиции. А Почему за мной не послали кого-то из семеновцев? Насколько я понял, люди, стоящие за ними, являются вашими союзниками. Все гораздо сложнее. Нельзя было допустить вашего попадания в любые руки. Ведь эти самые сторонники могут оказаться похуже Орловых. Это я так шучу. Вновь неприятная улыбка. А отряд за вами ушел. Только я отправил ее по ложному следу, сообщив, будто вы с семьей сбежали в царское село и хотите двигаться дальше в Новгород. О смерти императрицы все узнали поздно ночью, почти утром. До этого союзнички боялись предпринимать какие-либо действия, ведь Екатерина Алексеевна считалась просто занемогшей. Это сейчас они достигли согласия и стали действовать единым кулаком. Заодно было решено начать выдавливать мятежников и послать за вами. Все произошло настолько неожиданно, что людям потребовалось время прийти в себя, ведь они даже про вас забыли. Судя по выражению лица, Шишковский испытывал к союзникам настоящую брезгливость. Лучше буду считать это пренебрежением и скепсисом, а то сам начну думать плохо о будущих соратниках. Но есть один вопрос, который надо задать сейчас. Но ведь вы узнали о смерти императрицы еще вчера. Как это объяснить? Не скрою, но ответ собеседника меня поразил. Все очень просто. Это я ее убил.